Куда же? Большой незанятый особняк, принадлежавший Джоффри Юстасу Парлетту и его семье. А где будет в это время Джоффри Юстас Парлетт? Он вместе с семьей купается, играет на маленьком общественном курорте на Йоте. У меня есть контакты на плато Альфа. Келлер. Парлетт, он как-нибудь внук? Милард Парлетт жил у них, но он готовится к речи. Как раз примерно сейчас он должен начинать. Трансляционная станция на холме Ноп достаточно далека, его здешние хозяева уехали, так что он, вероятно, останется у родни. Все-таки звучит опасно. Это по-твоему. Сомнительный комплимент поразил Мэтта, словно шесть сухих мартиний. — Ведь это он все сделал. Он проник в госпиталь, освободил пленников, устроил товардак оставил свой знак и ушел свободным и неприкосновенным. — Мы можем спрятать автомобиль, пока суматоха не уляжется, — сказал он. — Потом вернемся на Гамму и оставим моих людей в виварии Я не могу так поступить. Еще есть поле Торнквист. Полли. Девушка, которая... Да. Я не мятежник, Гарри. Большое спасение окончено. Честно говоря, я пришел туда только, чтобы забрать Ленни, если сумею. Я могу бросить этот крестовый поход в любое время. Думаешь, Кастро так просто позволит тебе уйти, Келлер? Он наверняка знает, что ты был одним из пленников. Он будет выслеживать тебя, где бы ты ни укрылся. там уже я не могу позволить тебе забрать автомобиль. Он мне нужен для моего большого спасения. Мэтт скроил гримасу. Автомобиль ведь его, не так ли? Он его сам украл. Об этом они могут поспорить позже. Почему ты упомянул Полли? Она видела посадку трамбробота. Кастро, вероятно, нашел у нее пленки. Может быть, он допрашивает ее, чтобы узнать, кому еще это известно. Что известно? Я тоже не знаю. Только Полли. Но это должно быть чертовски важно. Так считала Полли, и очевидно, тоже. Ты же не знаешь, что прилетел Трамбробот, верно? Нет. Это держит в тайне. — Раньше так никогда не делали. Ланни сказала. Поля вела себя так, будто нашла что-то необычайно важное. Она настаивала, что расскажет нам всем сразу, вчера ночью. Но кастра не дал ей возможности этого сделать. Теперь я подумываю не трамбробот ли вызвал налет. — Может быть, она в банках органов? — сказал Мэтт. — Пока нет, — ответил Гарри. — Если только Кастро нашел пленки... — Она еще не заговорила бы. Ему придется применить гробовую обработку, а это требует времени. — Гробовую обработку? — Неважно. — Важно или нет, но Мэтту не понравилось, как это звучит. — Как же ты собираешься устроить свое спасение? — Еще не знаю. — Чуть влево, — сказал Худт. Под ними проплывали дома и зелень. Лететь на автомобиле при включенных гироскопах было бесконечно легче. Мэтт не видел кругом машин, ни полицейских, ни иных. Что-то их заставило приземлиться. — Вот как, — сказала Лэнни, — ты проделал весь путь в госпиталь, чтобы найти меня. — К Краденом автомобиле, — сказал мэт с небольшим заездом в дымку над пустотой. Широкий рот Ленни сложился в полуулыбку, в полуухмылку, наполовину довольную и наполовину насмешливую. — Я, конечно, польщена. — Конечно. Миссис как проговорила с заднего сиденья. — Хотела бы я знать, почему нас не сбили лучом там, возле аэропорта. — А ты знал, что не собьют? — заметила Ленни. — Откуда ты знал, мэт — Присоединяюсь, — сказал Гарри Кейн. — Я не знал, — возразил Мэтт. — Но ты знал, что это может сработать? — Ага. — Откуда? — Ладно. — Худ, ты слушаешь? — Да. — История длинная. Я начну с утра после вечеринки. — Начни с вечеринки, — сказала Ленни. — Про все? — Про все. Ленни излишне подчеркнула последнее слово. — По-моему, это может оказаться важным Мэтт. мэт пожал плечами, неохотно уступая. — Может и так. — Ладно. Я встретился с Худом в баре первый раз за восемь лет. Иисус петра и майор Йенсен стояли поодаль от вереницы носилок, уносившие свой груз на койке Вивария. В другой части госпиталя другие носилки несли мертвых и раненых в операционные. Некоторых — для возвращения к жизни, здоровью и принесению пользы. Других же — чтобы исхитить у них неповрежденные отчасти. «Что это?» — спросил Иисус Петра. «Не знаю», — отвечал майор Йенсен. Он отступил от двери, чтобы получше рассмотреть. «Выглядит почти знакомо. От этого проку нет». «Предполагаю, это нарисовано колонистом?» «Смело можете так полагать. Больше в живых никого не осталось». Майор Йенсен отступил еще дальше, покачался на носках, упер руки в бедра. Наконец он сказал, «Это любовное послание, сэр, со слезинками». «Любовное послание со слезинками». Кто бы это ни нарисовал, он был ненормален. С какой стати сыном земли оставлять нам любовное послание, нарисованное человеческой кровью? Кровь. Кровотечение. А, понимаю. Вот что это, сэр. Это кровоточащее сердце. Они сообщают нам, что они против практики казнить преступников через банки органов. Вполне разумно с их стороны. Иисус Пьетро снова осмотрел виварий Тела Хобарта и сторожа уже убрали, но пятна, как на бойне, остались. Он промолвил. Их поведение не слишком соответствует кровоточащему сердцу. Тридцать тысяч пар глаз ждали перед линзами трехмерных экранов. Милларда Парлета окружали четыре телевизионных камеры. Сейчас они слепы и покинуты. Операторы тем временем небрежно расхаживают по комнате, говоря и делая что-то, чего Миллард Парлетт даже не старался понять. Через 15 минут эти слепые камеры станут смотровыми щелями для 60 тысяч глаз. Миллард Парлетт принялся перелистывать свои заметки. Если вносить какие-то изменения, то нужно сделать это сейчас. Первое. Введение. А. Подчеркнуть реальную опасность. Б. Упомянуть о грузе тромбробота. В. Нижеследующее послужит фоном. Насколько реальной покажется опасность этим людям, последним поводом для экстренного заседания на памяти парлита послужила Великая Чума 2290 года, больше ста лет назад. Большинство его слушателей тогда еще не родились. Отсюда – введение, чтобы завладеть их вниманием. 2. Проблема банка органов, экспозиция. А. Земля называет это проблемой, мы – нет. Следовательно, Земля знает об этом значительно больше. Б. С помощью банков-органов любой гражданин может прожить столько, сколько просуществует его нервная система. Это время может быть очень большим, если кровеносная система в исправности. В. Но гражданин не может получить из банков-органов больше, чем туда попадает. Он должен сделать все, что в его силах, чтобы имелся запас. Г. Единственный осуществимый метод снабжения банков-органов через казнь преступников. Продемонстрировать это, показать, почему все остальные методы не годятся. Д. Расчленение тела одного преступника может спасти дюжину жизни. На данный момент нет веских доводов против применения высшей меры наказания за любое конкретное преступление. Поскольку все такие доводы построены на невыгодности казни для общества, следовательно гражданин, желающий прожить так долго и настолько здоровым, как только сможет, проголосует за смертную казнь при любом преступлении, если в банках органов не хватает материала.